Интерлюдия. Правила. Коин Великий Э. Е щевельнул рукой, и передо мной в воздухе появилась книга правил, один из многих предметов, унаследованных вместе с доменом. Пусть в своё время Великий Э немало потратился, пытаясь защитить свой мир, в его запасах оставалось немало интересного. карты, артефакты, оружие, доспехи, к сожалению, из-за условий хранения и нехватки энергии многое пришло в негодность, но обширная библиотека уцелела. Спала защищающая книги магия, но сами страницы практически не пострадали. Не поэтому ли для хранения информации использовался столь архаичный способ? К тому же, книги, неодноразовые карты знаний, их можно прочитать множество раз. Ключевое слово прочитать. Даже с учётом возможности замедления времени внутри домена и создания клонов, на изучение наследия требуются не месяцы, а годы. Тем не менее, и уже полученного хватило, чтобы заново составить картину мира. Система несомненно, искусственное образование, созданное в незапамятные времена. По наиболее распространённой легенде, её целью является перерождение вселенной в конце времён. Конечный сбор энергии лишь приближает печальный итог, но не слишком сильно. Возможности механизма не хватит, чтобы поглотить всё сущее до обозначенного срока. Однако такой задачи и не стоит. Нужно лишь накопить достаточно, чтобы перезапустить процесс и создать ковчег, который позволит победителям попасть в новый мир. Сюжет почти библейский, но сработает ли он в реальности, сложно сказать. Вряд ли наш цикл первый, но даже великий Э ничего не слышало о выживших из прошлых эонов. И даже если это правда, то какое количество разумных можно будет спасти? Всех или только горстку избранных? Да и иных вопросов тут хватало. Где те, кто может вспомнить мифического пожирателя, от которого не осталось даже истинного имени? Те, кто страшились конца и стремились жить вечно? Где истинные боги? Поли, не выдержав потока времени, уснули, дожидаясь своего часа, или существуют где-то вне нашего поля зрения. Даже сейчас, поднявшись на вершину, я понимал, и над ней простираются небеса, и о том, что находится за метафорическими облаками, я могу лишь догадываться. Лишь став сильнее, я обрету крылья, чтобы взлететь туда и увидеть ответ собственными глазами, если, конечно, раньше не сдохну. В определённой степени не менее важной целью для системы являлась и экспансия. Изначально в неё входило лишь несколько звёзд, однако сейчас система так велика, что найти её центр невозможно. Логически говоря, проще всего вообще исключить столь важный объект из игры, или, возможно, он вообще не существует, распределённый по многим миллионам автономных узлов. В построении было немало от современных технологий, но кто сказал, что Земля в этом плане уникальна? И никто в других мирах не дошёл до принципов построения информационных сетей? Нет, существовали целые звёздные империи, сумевшие объединить достижения науки, магии и системы. Впрочем, даже Сар, далёкая от центра окраина, что уж говорить о Земле? В любом случае для большинства обитателей цели системы были далекими и абстрактными, а сама она была лишь средой и инструментом для обретения силы и власти, своего рода ограниченно-разумным законом природы, требующим соблюдения ряда правил. Не существовало единого свода законов, оставленного системой. Населяющие вселенную расы сами познавали их на практике, и если грубо обобщать, то табу было всего два. Первое нельзя мешать достижению главной цели, второе нельзя пытаться уничтожить систему или её ключевые компоненты. Великий И никогда не видел ретрансляторы, но предполагал, что они находятся где-то внутри звёзд, там, где их вряд ли смогут найти даже боги порядка. По крайней мере, такого рода попытки завершались либо неудачей, либо гибелью излишне настойчивого. Если тебя мгновенно лишат божественного статуса, то внутри звезды ты точно не выживешь. Но ну, не стоит кусать руку, которая дарила тебя силой. Другое дело, если источник твоего могущества лежит в иной плоскости. Случаи, когда сектора выпадали из системы, в легендах случались. Все остальные правила были производными из первых двух, и чем менее значимым было нарушение, тем мягче наказание и тем проще оказывалось обойти формальный запрет. Бой настолько прост, что правила низшего уровня воспринимались лишь в качестве рекомендаций. Игрокам запрещено убивать союзников в рамках миссий. Разве можно считать это полноценным правилом, если не поглощать опыт, то система просто проигнорирует нарушение. Да и что такое временный красный статус для организованного отряда? Мелкая неприятность, которую стоит просто учитывать. Впрочем, тип и длительность кровавой метки зависели от тяжести проступка. За убийство системным оружием тебе могло перекрасить на сутки, а за вмешательство в поединок как на несколько часов, так и на месяц. Существовали случаи, когда вина оказывалась настолько велика, что штрафное время измерялось тысячами лет. В таких случаях система не ограничивалась наградой и регулярно формировала миссии, отправляя за нарушителем команды игроков. И если ты выжил, значит, доказал своё право на существование и искупил вину. Вот только угадать последствия не всегда возможно даже в типовых случаях. Иногда система просто выдавала предупреждение, а иногда назначала награду за голову невиновного, запрещала убийство с одной стороны и провоцировала с другой. Механизм был стар, громоздък и несовершенен, или лишь казался таковым несведущим. Попытки злоупотреблять пробелами в механике редко заканчивались хорошо. Рано или поздно читер привлекал внимание и получал наказание, чаще всего в виде штрафа на удачу и обязательного задания соответствующей сложности, миссию, от которой нельзя отказаться или избежать, будь у тебя хоть сотня карт возврата. Для слабых билет в один конец. К слову, именно поэтому большинство опытных игроков стремились держать удачу как минимум на среднем уровне. Этот параметр считался своего рода отражением милости системы, в случае штрафов резался в первую очередь и в отличие от прочих мог падать ниже нуля. При этом повысить его из отрицательной зоны свободными очками невозможно, что чаще всего означало конец карьеры. В прошлом я играл с огнём, а мой аватар продолжает играть и поныне. Впрочем, пока значение удачи выше нуля, это вполне рабочая тактика. Чем ты сильнее, тем больше открываются возможностей, но и цепи становятся толще. Для богов игра становилась уже скорее стратегией. Нам не шло опыта за убийство слабых монстров. Система забирала полученное целиком, оставляя только осушенные трупы. И эти ограничения были одной из причин, побуждающей обзаводиться последователями. Нам запрещалось прямо нарушать слово. Некоторые делали отсюда вывод, что боги не врут, но это было лишь глупой легендой. Открытая ложь вела к временному уменьшению потоков энергии, делая тебя уязвимым. Однако порой такая цена имела смысл. Просто в большинстве случаев проще и выгоднее играть словами, вводить в заблуждение, формально говоря, правду, или обмануть самого себя. Ведь за соблюдением правил следит твоя собственная совесть, ну а с ней нередко можно договориться. Ключевым элементом развития для богов являлся собственный мир. Владение давало приток энергии, количество которой зависело от количества живых существ в пределах мира, в особенности разумных существ, ставших твоими последователями. При этом одно из правил не рекомендовало устраивать бойню в рамках подконтрольного мира. Сначала последует предупреждение, а если его проигнорировать, то и наказание. Поток, идущий от мира, силы уменьшится вплоть до полной остановки. В худшем случае связь с миром будет разорвана и восстановить ее очень непросто. Впрочем, этот запрет касался лишь тотального истребления, уничтожения пары городов вряд ли вызовет какую-то реакцию. По крайней мере, пока их обитатели не являются даже юнитами. Достаточно сильные боги способны превратить обитаемую планету в поле астероидов, однако подобное действие слишком близко к табу. Мало того, что преступник не заработает ни капли опыта, все высшие сущности в секторе получат приказ на его ликвидацию. Тем не менее, эта возможность являлась своего рода сдерживающим фактором. Какой смысл загонять врага в угол, если он уничтожит собственный мир, или что хуже, нанесет удар по одной из планет победителей? Пусть даже ценой за подобное может стать расторжение договора, отступник будет исключён из системы и вместе с тем лишится и большей части заёмных сил. Впрочем, согласно правилам, ему оставят шанс. Он станет неприкосновенен для высших сущностей, а миссию на убийство павшего бога получат игроки. Чем выше риск, тем выше награда. Вот только чаще всего палачи гибли, ведь далеко не всю силу можно отобрать. Система забирала навыки, блокировала карты и артефакты, но оставляла многие дары, знания, ресурсы. Бластер убивает не хуже боевой магии. Нередко бывшие боги порядка, выжив, получали прощение и становились лордами хаоса, ведь и хаос лишь оборотная сторона системы. Пусть находиться на ней и далеко не так выгодно. Одним из относительно слабых запретов являлось вмешательство в миссии, точнее, производить его разрешалось, но лишь системными методами, заплатив цену за вмешательство. Отправка подкреплений, смещение сроков эвакуации последователей, всё это было возможно, но в большинстве случаев не имело смысла. И этот момент стоило учитывать, как и тот факт, что правил намного больше, и в теории могут появиться новые. Тому Первое нельзя мешать целям системы. Второе нельзя пытаться уничтожить систему или её ключевые узлы. Высшие правила. Первое нельзя разрушать обитаемые миры. Второе нельзя уничтожать звёзды. Третье нельзя мешать расширению системы. Четвёртое нельзя искать, разрушать объекты системы. Пятое нельзя искать центр системы. Средние правила. Первое: высшим сущностям нельзя нарушать слово. Второе: нельзя устраивать геноцид в рамках подвластных миров. Третье: нельзя злоупотреблять недостатками системы. Малые правила. Первое: нельзя вмешиваться в миссии. Второе: нельзя убивать союзников. Третье: нельзя убивать разумных в безопасной зоне. Четвёртое: нельзя напрямую убивать слабых врагов. Пятое: требуется убивать нарушителей. Шестое: не рекомендуется разглашать информацию о происхождении и целях системы. Наказания: первое смерть, второе расторжение договора, лишение системного статуса, третье понижение системного статуса, четвёртое обнуление, пятое награда за голубо Шестое формирование миссии по устранению нарушителя. Седьмое понижение удачи или иных параметров. Восьмое штрафная миссия. Девятое запрет на получение ОС. Десятое метка нарушителя, кровавая метка. А 11 отказ возвратиться с миссии. 12 нарастающая боль. 13 рабство. Я закрыл книгу. А вместе с тем уменьшил и канал, связывающий меня с аватаром. На этом урок истории закончен. Надеюсь, он сделает из этого сна правильные выводы.